Скотт Николсон под чужим именем. Проснувшись, Манро почувствовал себя так скверно, ему казалось, будто он только что упал головой вниз с самого факела статуи Свободы. Он застонал и перекатился на лежащую рядом кучу заплесневелого картона и старых газет. Гудки автомобилей, несущихся по проспекту Куинса, гулким эхом усиливались от блестящих зданий. и отдавались невыносимым шумом в его голове. Селись открыть непослушные веки, он с трудом прогнал мушек зеленого цвета, мельтешащих перед его полуоткрытыми глазами. «В черт этот город!» — подумал он, и каждое слово отзывалось ударом молотка в мозгу. И раз уж он был еще способен думать, значит, он может, по крайней мере, попытаться вспомнить. А это было сложнее. Он поднялся на колени, держась за мусорный бак. Было утро, аромат кофе и свежей выпечки доносился откуда-то из дома, дальше по улице, смешиваясь с вонью из мусорных баков рядом с ним. Если это было утро, тогда Манро опоздал. Он должен был сесть на тот предрассветный рейс, чтобы быть уже далеко отсюда, прежде чем в Нью-Йорке солнце взойдёт ещё раз. Нет, он не должен был лететь тем рейсом. Воспоминания давались ему с большим трудом. Тем самолётом должен был лететь Роберт Уэллс, Роберт Дэниел Уэллс, скучная личность, всего лишь туристический агент из Манси. Так устроили федералы. Турагент мог путешествовать, останавливаться в отелях, конвенция в Лос-Анджелесе по теме съёмок видеоклипов, затем в Орегон на собрание ассоциации производителей новогодних ёлок. Ах да, ещё фланстов Аризоны, чтобы распродать манси богатым пенсионерам. Ну и старая добрая Индиана это кекка для толпы. Федералы проклятые идиоты. и тюты. Ведь был ещё и Джо Скатионни с ресурсами Джо Манро был всего лишь плотью, неважно, какую личность они ему дали. Ему нужно было новое лицо, новые кости, новые мозги. Так как его собственные мозги оказались где-то на полпути из его головы к шее. Он дотронулся до раны на голове. "Больно, чёрт". С трудом поднявшись на ноги, он сделал шаг и чуть не споткнулся о кучу старого тряпья. Куча зашевелилась, из неё на асфальт выкатилась бутылка, а из тёмной груды тряпья на него уставился чей-то мутный глаз. "Извините", пробормотал Манро. В какой-то мгновении он ждал, что его сейчас узнают. Но глаз закрылся, как тухнет тлеющий уголёк, если его забросает грязью. Проверил задний карман брюк, он не удивился, что бумажник исчез. В нём не было ничего, кроме наличных, пары сотен баксов. Хорошо, что он не положил туда свои поддельные документы. Манро сделал ещё пару шагов. Даже если она опоздает на самолёт, у него всё ещё оставался билет. Они позволят ему улететь на следующем. Если бы у него был связной в Сент-Луисе, возможно, он незаметно выскользнул бы из терминала и выбросил бы этого Роберта Уэлса в Канаву, а потом добыл бы новые документы. Лучше так, чем валять здесь дурака и надеяться на федералов. Поэтому он и поехал один. С таким сопровождением люди Джо заметили бы Манро за милю отсюда. Ботинки федералов, как и их чёрные очки, всегда блестели, как стеклянные небоскрёбы на солнце. «Чёрт возьми, это всё равно, что нести плакат с надписью «Эй, вы, все плохие парни этого мира! Смотрите, мы агенты!» Поэтому Монро и сказал им о том, что хочет изменить правила игры. Но разговаривать с этими тупыми деревенщинами, пялющимися вокруг и таскающимися следом за турагентом, было словно ловить такси в 4 утра на пустынной улице. Тот, кто избил его, вовсе не профессионал, и определённо это не люди, Джо». Он нужен был Джонни Вридиму, готовым встретиться лицом к лицу. К тому же, люди Джо знали тысячи способов навредить ему, и это далеко не их способ. Если Джо не смог присутствовать при этом, он приказал бы записать на видео. Что касается федералов, они не слишком-то и старались, и не только из-за своей тупости. Манро ускользнул от них в отеле около полуночи. Конечно, они могли тут же пустить следом за ним агента или даже двух. Но им не хотелось устраивать сцену. Лучше дать Монроу ехать из города и найти его позже. Монро дошагал до конца аллеи, где ему открылся вид на мустовую, на которой образовалась пробка из автомобилей. По тротуарам сновали пешеходы, толкаясь и спеша на работу к девяти часам утра. К этому времени он чувствовал себя уже лучше, хотя пульс еще отдавался у него в висках военным маршем. «Безопасность в числах», — подумал он, рассматривая таблички с номерами домов. "Я think здесь больше не было такого скопления чисел, как на Манхэттене." Он попытался произнести, но его горло пересохло. Сделав равнодушное лицо, типичную маску для Нью-Йорка, он слился с толпой. Манро ушёл вслед за женщиной в выгуливающем пуделя. Ещё чуть не наступил на него, когда пёс остановился, чтобы облегчиться. Женщина притворилась, что не заметила ни Манро, ни растекающуюся лужицу на тротуаре. На ходу Манро сунул руку во внутренний карман куртки. И вот он как становился. Билеты исчез. И кто-то спёр его документы: карту социального страхования, водительское удостоверение штата Индиана, кредитную карту на имя Роберта Уэлса и даже донорскую карточку. Все эти искусные ФБР-овские подделки вместе с ещё четырьмя счетами находились теперь в руках какой-то идиотской уваришки. Ванро так беспокоился о жёсткой тяготе, что совершенно не рассматривал того, что мог стать жертвой менее опасного Но всё же случайного хищника он оказался в весьма затруднительном положении. Если он вынужден теперь быть Манро Хартбергером, то он и полдня не останется в этом городе, где на него охотятся люди Джо. Выхода нет. Ни резервного билета на самолёт, ни пули непробиваемого жилета, ни оружия. "Дорог, чувак", прорычал какой-то парень со скейтбордом подмышкой. Он прошагал мимо, чуть не задев Манро Сальные чёрные волосы здоровика блестели от рекламных огней соседнего магазина. Манро смотрелся вокруг, вглядываясь в прохожих в поисках людей Джо. "Успокойся, приведи дыхание, подумай". Он стоял и думал, что это лишь принесло новую волну головной боли. Он нащупал сигарету в кармане и тут же вспомнил, что Роберт Уэллс не курит. Но он больше не был Робертом Уэллсом. Ощупывая секретные складки своей куртки, он искал то место, где был тайник Манро с запасом. Поскольку он давно всё спланировал, он продумал, как после всего он снова станет Манро, по крайней мере, до тех пор, пока не создаст новую личность. У него не было особой веры в ФБР и их так называемую программу защиты свидетелей. Чем дальше, тем хуже. В потайном месте было пусто. Грабитель добрался и туда, обнаружив те самые 50 баксов наличными. что были отложены на черный день. Манро закрыл глаза и прислонился к стене здания, дыша выхлопными газами с мостовой. «Ах, сейчас бы оказаться где угодно, но только не здесь, в локове Джо, в его городе. Черт, я бы даже не отказался от Манси. По крайней мере, в Манси я бы беспокоился только бы об одной проблеме — не помереть от скуки». Голоса справа от него вернули его назад на Нью-Йоркскую улицу. Два человека кричали, указывая на витрину магазина. В Нью-Йорке недовои разговаривающих на повышенных тонах означают либо сделку с наркотиками, либо сексуальное домогательство, или же начало иного преступления, возможно, даже убийства. Но эти двое оказались обычными людьми, которые разговаривают с окнами вместо невидимых демонов. Манро тоже посмотрел на окно магазина. Это был ломбард с толстыми решётками на окне. В целом рядом камеры наблюдения, глазеющих на улицу, словно проститутки, в день оплаты, ждущие своего сутенёра. В глубине зала был виден монитор телевизора Sony, мерцающий в образе на экране которого отражались в оконном стекле. На экране Манро увидел кадр с сестры Ривер, где с микрофоном стояла репортёрша, чётко убирающая с лица волосы, которые трепал ветер. Очевидно, это был срочный выпуск новостей. Он увидел пожарные машины, а затем кадр из аэропорта Кеннеди. Кадры снова переместились к реке Ист-Ривер, в которой виднелось оранжевое пятно прямо на воде. Камеру приблизили. И этим пятном оказался порванный спасательный жилет. В углу экрана выскочил логотип канала, передающего новости, глаз, смотрящий как бы искоса, а под ним красными буквами: "Крушение рейса 317". "Весь сейчас наиубрюдке", подумал Мандро. "Представьте, как бы у вас заболела башка, грохнёсь вы с высоты полутора миль на землю, а не в воду". Он уже отвернулся от окна, и его жалость к жертвам крушения самолёта стала проходить. Но вдруг цифры 317 возникли в его гудящий от боли голове. Он резко застыл на месте, едва не столкнувшись с лысым мужчиной в костюме. 317. уж не его ли это был рис? Тот самый, который должен был умочать Роберта Уэлса в новую жизнь, он зашёл внутрь ломбарда. У одной стены расположился ряд телевизоров. Почти половина из них передавала новости, посвящённые аварии с самолётом. Причёска репортёрши теперь была в порядке. Очевидно, она набрызгала на волосы специальным лаком. На экране под логотипом канала светилась надпись: "Прямой эфир" теми же самыми кроваво-красными буквами. Мы находимся недалеко от места крушения рейса «Нейшену Эйр-317», который упал сразу после взлета из аэропорта Кеннеди сегодня утром. — Как в бардак, а? — произнес чей-то голос позади Монро. Сперва он подумал, что это был кто-то из парней Джо, но это оказался хозяин ломбарда, невысокий человек в очках и шрамом на одной щеке. А нос его выглядел, как у неудачливого боксера. — Да уж, — согласился Монро. Подумать только, через минуту после взлёта он уже упал в воду, сказал владелец ломбарда. Пал недостаточно времени для пассажиров, чтобы успеть помолиться и обмочить штаны. Он стал смеяться так сильно, что его смех вскоре перешёл в кашель, который заглушал слова репортёра. Выживший пока не найден, и согласно данным компании National Air, на борту Boeing 747 находилось 346 пассажиров. Представители управления гражданской авиации скоро будут на месте. Стопудово это опять арабы. Не будь бомбу пронесли в самолёт. Выложил свою версию хозяин ломбарда. Не понимаю, почему должны страдать остальные, когда жиды и маджахеды не могут слать меж собой. Сказали, что в салоне были заполнены все места, заговорил Мандро, больше обращаясь сам к себе. Ну да, ведь как оно в наши дни набить салон полностью. Брали интервью у мужика, который был в очереди за резервным билетом. Теперь он благодарит бог, что резервных билетов не оказалось, так как улетели все. Никто не сдал билет, все места были заполнены. Не было резервных пассажиров. Но ну, где ж тогда билет Роберту вылся? Кто-то воспользовался им? Ну кто? Манруш шагнул к выходу с опущенной головой. Эй, не хочешь посмотреть? У меня тут есть отличные пушки для стрельбы. Пистолет, револьвер. Нужно что-нибудь, крикнул ему вслед хозяин ломбарда. но Монро уже был за дверью. Он быстро шагал, сливаясь с ритмом города, ничего не видя вокруг. Кто-то воспользовался его билетом? Кто? Грабитель, который заглянул в билет и захотел стать Робертом Уэллсом, чтобы занять местечко в самолете и пересечь страну. Возможно, он отчаянно хотел свалить из этого города, рисуя, что его встретят в аэропорту Лос-Анджелеса представители власти. И теперь... Теперь он кормит рыб в Лонг-Айлендском проливе. Ну что ж, этот гад получил по заслугам. Каждый должен платить по счетам. Когда он завернул за угол, ему в голову пришла еще одна мысль. Монро не садился в тот самолет. Федералы могли добыть список пассажиров, найти имя, проверить данные на компьютерном терминале и удостовериться, что Роберт Уэллс действительно нашел свою смерть на рейсе 317. Идеальный выход в их сложной программе защиты свидетелей. Дело закрыто, а главные свидетели в Бэр против Джо Скатиони теперь абсолютны и навеки вне досягаемости преступника. Теперь он в том мире, где даже главный мафиози не достанет его. Узаволнованный Манроушагал быстрее, пульсирующая боль отдавалась в его висках натянутыми проводами. Он понимал, что Скатиони тоже мог подумать, что он мёртв. Скэтти Рони был гораздо хитрее, чем федералы, хотя он и был осуждён за рэкет и сделки с наркотиками. Благодаря Манро, который был раньше одним из его лучших уличных помощников, когда сеть стала затягиваться туже и федералам понадобился стукач, который в нужный момент закурлыкал бы по-голубиному, Манро не просто подал им знак криком. Он запел как раненная канарейка. После того, как, разумеется, ему пообещали идеальную защиту и неприкосновенность, и новую личность, личность, которая теперь была мертва, а сейчас ему надо было повидаться со старым другом Сидом. Манроу завернул в один бар, хотя было ещё только 10 утра. В углу бара сгорбился какой-то человек, выглядевший так, будто не спал целую вечность. Он держал сигарету, с которой свисало дюйма 4 пепла. Рядом два таксиста выпивали после третьей смены. Барман пялился в маленький экран чёрно-белого телевизора, висящего в углу. Там также передавали новости о крушении самолёта. Что будет заказывать? спросил барман, даже не обернувшись. Двойной виски с водой. Бледной ублюдке, проговорил барман, не отрываясь от телеэкрана и при этом подходя к стойке. Мы думаем, что всё плохо, но по крайней мере нам хотя бы не пределали крылья. А, а это Элманро. Ох уж этот католический юмор. Как будто прямо все такие ангелы. Джонни Уокер лился из бутылки в стакан, словно жидкое золото. Кубики льда уже находились там. И тут Манро вспомнил, что у него нет денег. Сделав вид, что ищет в кармане бумажник, он вдруг спросил: "Извините, а где у вас тут туалет?" Барман кивнул головой, указывая в проход в стороне от него. Всё так же не отрывая глаз от телеэкрана, где репортёр брал интервью у какого-то свидетеля. Пока Манро продвигался в тёмные недра бара, к краю мух он слышал, как свидетель говорил о питании в самолёте. Новостная команда на телевидении как только не изощалась, чтобы привлечь побольше внимания. Мимо Манро прошёл трансвестит и подмигнул ему, или подмигнул Манро не мог определить, был ли это просто мужчина в женском наряде или всё-таки это была женщина, бывшая когда-то мужчиной. Ну да. А я ещё смею думать, что это у меня проблемы с идентификацией личности. Но, может быть, этот мужчина-женщина нашёл своё. Выборный Манро изучал своё лицо в зеркале, пытаясь представить себя с накрашенным лицом. И содрогнулся от этой мысли. «Нет уж, лучше помериться силами с Джос Катиони, как мужик, чем выщипывать брови и ходить раскрашенным, как на маскараде». Он вымыл руки и вышел из туалета. Трансвестит ждал у двери. Монро спросил, прокашлившись. «Слушай, а у тебя мелочь есть, мне позвонить нужно». Ухмыльнувшись, Транс достал несколько монет и быстро ссыпал их в ладонь Монро, стараясь не прикасаться к ним, будто боялся заразы. Монро пробормотал благодарность и подошел к телефону. Он набрал хорошо знакомый ему номер. Пока шёл звонок, он наблюдал за трансвеститом, гадая, в какую же дверь уборный войдёт тот в мужской туалет или женский? Ни в какую. Транс вышел в дверь чёрного хода. На том конце провода в телефоне послышался щелчок, а затем ему ответил гнусавый голос: "Алло? Все, привет. Это я, Манро". "Манро?" Как будто я знаю какого-то Манро. хардбургер Ты же знаешь мою с ней дружищ Иисус сит Манро Харсбергер ты сам продал мне это имя ради всего святого водительские права членскую карточку ротари клуба кредитные карты Я не знаю никаких хардбургеров Манро вздохнул Charlie Earl Чарли, почему ж ты сразу не сказал, чёрт тебя дери? Ну мы ж я помню каждую свою работу. О'кей, о'кей. Послушай, мне надо ещё одну из срочно. Срочная работа стоит немал, друг мой. Ну что ж, для тебя я могу подготовить всё часам к 5. Манрок его там в трубку. Все всегда становился разговорчивее, когда дело касалось денег. Ему не было равных в подделке документов, будь то грин-карта, чековая книжка, паспорт, лотерейные билеты, ну и так далее. Носит любил деньги, много наличных денег, которые ему платили за оказание услуг. А можешь пораньше. У меня время поджимает. А, ну да, с Катиони. С Катиони, чёрт бы федералы, свидетельские показания Манро рассматривались в закрытом суде. Все записи опечатаны. Ну, конечно же, Манро допускал, что может произойти утечка информации и дело дойдёт до мафии. В конце концов это же Америка, но когда такие мелкие мошенники вроде Сита знали, в чём дело, это значило, что часы жизни Манро тикают в два раза быстрее. Что ты сказал? Сит ли гоньк присвистнул. Он «Ну, в эту оплату не входит на дудь скотионе. Надеюсь, ты это понимаешь. Я опять кусков заплачу. Это подействовало. На какой-то момент, и затем вкрадчивый голос спросил у Манро: "Как так получилось, что агенты до сих пор не вышли на не очень из тебя, вы решили разделиться?" Ответил Манро: "Думаешь, я смог бы спрятаться от Скотиони, пока меня охраняют эти чёртовы агенты?" "Боганом что нет. Не так, каков твой настрой? Может, станешь ирланцем, как насчёт кому-то вроде Макгинити с моим цветотипом?" "Ты должно быть шутишь." Он взглянул на Барбана, который был поглощён новостями по телевизору, словно это был боксёрский матч. А в дверь чёрного хода вошёл трансвестит. Даже не взглянул на Манро. Ну ладно, ладно. Ты где сейчас? Да в каком-то баре на улице Ванвайка. Ну так мы встречаемся в закусочной у Наоми на Гринвой в 5 часов. Тебе нужно будет моё последнее фото, спросил Манро по привычке. Он знал, что Сид хранил файлы всех своих постоянных клиентов. «Никогда не знаешь, когда могут понадобиться новые документы». «Нет, я прошу, шесть кусков. У меня двое реметишек, которым надо поступать в колледж». В трубке кликнуло, и связь разъединилась. Монро повесил трубку и вернулся обратно в бар. Он подумал, было попросить трансвестит и заплатить за его выпивку, но это был бы уже перебор. Вместо этого он быстро миновал стойку бара, вышел за дверь и поспешил скрыться в толпе, пока бармен не хватился его. Он прошёл пешком кварталов 10, пока не почувствовал усталость в ногах. Он понятия не имел, найдут ли люди Джо его быстрее, если он будет передвигаться или если он напротив, затаится где-нибудь. В конце концов, усталость и тупая головная боль заставили его присесть на скамейку в довольно мрачном местечке, которое в городе именовалось общественным парком. К скамейке склонились полуголыми ветвями два старых дерева. Рядом в урне валялся после полуденный выпуск Daily News Express, который Манро благополучно выудил оттуда. На первой странице весь разворот был посвящён крушению самолёта. Фото оскорбляющих лиц, обломков, спасателей. На седьмой странице напечатали список пассажиров, которые были на борту рейса 317. Манро провёл пальцем по списку вниз. Ну вот он, Уэллс Роберт. Ну так, пока всё в порядке. Уэллс теперь официально признан мёртвым. А Скатионе должен был знать, что Манро Хартбергер стал Уэллсом. Скинси не получая информацию о его гибели по мобильному, кривит в досаде губы, ударяется злость кулаком о жёсткий тюремный матрас, ничего не могло вывести его из равновесия так, как несостоявшаяся мисть. Манро невольно улыбнулся, но не засмеялся. Он не мог смеяться с тех пор, как Манро Хартбергер был официально отправлен отдыхать вместе с Чарли Эйлом и полдюжиной других личностей. которые Монро принимал за себя все эти годы. Отпечатки пальцев не были проблемой, конечно же. Все, что ему приходилось делать, это проворачивать кое-какие сделки, давать кое-кому на лапу. В общем, все в таком духе. Где-то хранились эти записи, где-то был человек, что все это хранил, и Монро было необходимо отыскать его. Когда-то Монро узнал, что можно купить и продать все. Вопрос лишь в цене. Ему удалось поспать пару часов, прикрыв газетой лицо. Наверное, Скайсеон не раздал своим людям сотни его фотографий. Манро мог сменить десятки имён, но черты его лица всегда оставались узнаваемыми. По крайней мере, пока он не съездил в Кайманы, где ему сделали кое-какие изменения в лице. Прежде всего, ему нужно было прожить достаточно долго, пока он не получит новую личность. Прогулка до центра города заняла дольше времени, чем он ожидал. Войдя в закусочную, он увидел Сида, который окинул его быстрым взглядом и отвел глаза. Костюм Монро был изрядно помят, на брюках серела грязь, к тому же он давно был не брит. — М-м-м, наш всемогущий упал, — констатировал Сид, снова осматривая потрепанную грязную одежду Монро, когда тот сел в кабинку за столик напротив Сида. — А еще не падал, — ответил Монро. Сид с аппетитом поел горячий сэндвич с салониной, сыром и квашеной капустой. И хотя Манро весь день не ел, от запаха капусты его желудок чуть не свернулся. Манро взглянул на дверь. Вроде бы Сид не был обманщиком или предателем. Он просто не мог этого себе позволить по своей работе. Но при участии Искотиони всё могло измениться. Из-под куртки Сид вытащил большой конверт и положил его рядом с тарелкой. "Здравствуйте, господин Реймонд Хайвотер". Ризнёсон. Айвотер, что это ещё за фамилия? Звучит несколько фальшиво. Как я поеду с этим Джерси? Э, сперу я из телефонной книги. Это именно то, что получается, когда меня просят о слишком срочной работе. Крохотный кусочек саланины застрял между передних зубов Сида. Прослушай, сделай-ка мне одолжение. Сид постучал по столу пальцами. Заплати-ка за последнюю работу, и мы поговорим. Манроус склонился над столом, искоса глядя по сторонам. Группа хасидских евреев пересекла зал закусочной непрерывно «Галдя». Две женщины болтали за чашками кофе. Какой-то студент читал журнал у стойки. Никто из них не выглядел людьми с Катиони. Но в этом городе стены имели уши, глаза, а иногда и револьвер 45-го калибра. «В данный момент я пуст», — сказал Монро. В наступившей тишине с улицы послышался сигнал автобуса, а на кухне кто-то уронил сковороду. Сид на пару секунд прекратил жевать, уставившись на него, а затем возобновил жевание. Сначала медленно, потом заработал челюстями быстрее, словно голодный хорек, жующий неожиданно перепавший ему ужин. «Пуст», — проговорил за ним Сид, фыркнув. И ржаные крошки посыпались на стол. «Послушай, я могу все устроить. Ты ведь меня знаешь. Деньги я могу достать завтра. Но что скажешь насчет десяти кусков? Мне всего-то нужно немного времени побыть этим хайвотером». Сит вытер губы бумажной салфеткой. Затем взял со стола конверт и небрежным движением засунул его обратно во внутренний карман куртки. "Ну брось, Сит", сказал Манро, снова оборачиваясь к дверям. "Мы же с тобой, мы же с тобой в этом деле уже годы, и ты всегда платил наличными сразу". Манро ослабил воротник, подстекал по его лбу Он понимал, что его шансы не велики. Даже если Скатион не думал, что Роберт Уэллс мёртв, по крайней мере, один человек знал, что Манроу всё ещё жив. И это был Сит. С фальшивой кредитной картой Манроу мог бы скользнуть из города. Всё, что ему было нужно, так это имя. Он уже умер один раз сегодня, а в своё время убил десяток других своих личностей. Я могу достать Сит. Я знаю какой-то способ, и ты всего лишь за час можешь настумповать пакет документов. Сид покачал головой. "Но дело не в деньгах, но дело в репутации. Никто не узнает Сид. Я обещаю. Я заплачу, и ты больше не увидишь мою рожу. А я, я свалю куда-нибудь на консумель, в Мексику, а может быть, и в Риеву". Сид откинулся на спинку стула и отставил тарелку на край стола. Группа евреев продолжала болтать о своём. Студент отложил журнал и что-то заказывал официанту. Манро посмотрел на часы на стене. Я прошу тебя, Сид. Поджав губы, Сид оплатил по счету за сэндвич и вытащил конверт. Только этот конверт был из другого кармана. Он бросил его Монро. Джон платит двадцать. Колокольчики звякнули, когда Сид выходил за дверь. Монро взял конверт, разорвал его и открыл. Кто же он на этот раз? А, не имеет значения. Он даже мог бы стать чертовым МакГинити. Первым делом он посмотрел водительские права. На фото было его лицо. Но ведь эти права должны были плавать сейчас где-то в Ист-Ривер. Медленно, по слогам, он прочел имя. Роберт Дэниел Уэллс. Вскочив из-за стола, он выбежал на улицу, но Сида уже и след простыл. Монро оглядывал толпы прохожих, всматриваясь в лица. «Кто из них из людей Джо?» Он побежал. Одновременно хотелось и плакать, и смеяться. Чувство страха, смешанное с истерией, заставляло его сердце биться быстрее. Он должен был знать, что даже будучи в тюремной камере, Джо имел железную руку, которая оказалась длиннее, чем рука закона. А ведь Монро находился достаточно долго рядом, чтобы знать, что Джо очень любил подобные игры. Словно кот, загнанный в угол мышью, словно паук, застрявший в паутине мухой. Монро продолжал бежать. Он думал, что если будет бежать достаточно быстро, когда-нибудь он догонит самого себя, но это когда-нибудь никогда не наступит, и Роберту Уэлсу придётся платить долг. Платить долг под любым именем. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный авторский перевод Елены Прохоренко.